Глава двадцать восьмая Люди Севера К обеду похолодало, с вершин далеких гор потянуло морозом, а ближе к вечеру с неба, затянутого серыми тучами, начал срываться снег, тающий едва соприкоснувшись с землей. Мутанты-праздники, стоящие на плоскогорье за спинами людей, мерзли и грелись, сбиваясь в кучу. Пока ждали рецинея, вдоль края холма натаскали валунов, чтобы обрушивать на врагов. Праздники запаслись снарядов с избытком, а приближающимся войске известили кружящиеся вдалеке вороны. Хриплая карканя разнеслось по округе. Вот как они чувят кровь, а? – спросил Федор, запрокинув голову. Вскоре показались первые кагорты. Войны шли плотным строем, готовые в любой момент дать отпор. Поначалу они смотрелись как длинные гусеницы, поблескивающие металлом, но вскоре стали видны боевые порядки, сияющие щиты и золоченные шлемы. Труби тревагу, крикнул Федор через плечо. Вперед выступил неискладный высокий юноша и изо всех сил дунул в длинный и до самой земли изогнутый рог. По долине крокусов прокатился леденящий душу рев, словно почуяв свежую плоть, пробудилось древнее чудовище и долго метался множимый эхом. Терэнс с двумя тысячами мутантов отправился патрулировать подходы с севера, и Лукаш стался один управляться с восемью тысячами воинов на Плоскогорье. Благо от него зависела только общая стратегия, а тактически нашлось кому руководить такой аравой разнородных людей-мутантов. Войска ярлов разделилось на восемь отрядов, по одному от каждого родового владения. Командовали ими их капитаны, а двумя так вообще местные аристократы, решившие разделить участь со своими подданными и оставшиеся биться плечом к плечу с мутантами. Один из таких был сам Гудмунд Два копыта, голос севера. То есть человек, наделенный правом говорить за всех ярлов. Решение Гудмунда сложить оружие перед ордой было бы не таким твердым, если бы не Рейс, примаджура, занимавший должность посла ярлов в столице. Глазам своим не верю, Маджура, воскликнул Рейс, приблизившись к луке, когда тот вошел под белым флагом в очередной замок. Подсушился, а креп выпрямился. Но это он. Уверен? Гудмунд недоверчиво вскинул бровь. Готов отдать глаз. Люди! Гудмунд 2 копыта. Перед вами истинный император Маджуро IV. Гудмунд склонился перед Маджуро и протянул ему свой меч. Подержав его, Север вернул клинок владельцу. Гудмунд возглавил своё войско, но фактическое управление взял на себя старик Рейс, который служил полководцем объединённых сил ярвов ещё когда правил Киранон I, отец Маджуро IV. Совместно они тогда разбили проклятую рать мутантов, вторую за всю историю. И вот, спустя столько лет, Рейс снова будет драться с мутантами, но на этот раз не с проклятой ратью, а с ордой и плечом к плечу. Присвитая мать знала, чем наградить меня на старости лет, радовался Рейс. Сейчас, глядя на помолодевшего прославленного полководца, Маджура, почувствовал гордость. Спасибо бывшему послу Севера обошлось без кровопролития, и к битве с рыцарями он пойдёт не просто уцелевшей ордой, но вместе с суровыми северянами. Тем временем забегали командиры, вышли вперёд лучники и прикрывающие их пехотинцы с ростовыми щитами, за их спинами притаились пращники. Скрепя колёсами, выдвинулась на позиции колоссальная катапульта, сохранившаяся у Гудмунда со времён войны с проклятой ратью. Из разрыва туч выглянуло солнце, бросило лучи на вражеское войско. Доспехи воинов, отражая свет, заблестели золотом, как чешуя испалинской змии. Прозвучал горн, и змея остановилась. Войска Рециния начало переформировывать боевые порядки и распалось на три отряда прямоугольника: лучники, пехота, конница. Неэффективные в сложившихся условиях. На их месте Север ударил бы в одну точку и попытался продавить оборону. Враги, похоже, решили бить сразу в три. Что ж, молодцы. Мутантам, засевшим в засаде, будет проще разделаться с разрозненными отрядами. Полчаса войска Рециния рассредоточивалось по всей долине. Казалось, нет конца людскому потоку, блестящему металлом, неумолимому и готовому смять любое препятствие. Даже север на мгновение почувствовал, как от кажущейся несокрушимой мощи кровь стынет в жилах. Армия Рециния встала на расстоянии выстрела. Под ножью холма помчался всадник с белым флагом, Глашатый. Глядя на него, Север запрыгнул на коня и скомандовал: «Не стрелять!» Ему хотелось услышать, что предлагает узурпатор. Люди Севера! зарал Глашатый. Его императорское величество Риццини, Свободитель, предлагает вам сдаться и выдать владельца родовых земель Расмуса, который обвиняется в покушении на жизнь Гердини Крос. Тогда вам и вашим семьям будут сохранены статусы и земли. Лука улыбнулся, услышав о людях севера. Так и есть, они теперь под его началом. Выброс адреналина подмывал действовать, и Лука сделал ответный ход. Выступив вперёд, он заговорил. Усиленный голос грохотал на всю долину, так что со склонов холма осыпались камешки. Доблестные войны жители столицы и благодатных южных земель, дети империи Вас приветствует ваш законный император Маджуро IV. Лука перечислил все свои императорские регалии, рассказал о предательстве Расмуса и вероломстве кузена, после чего выдвинул контрпредложение. Предлагаю вам сложить оружие и встать под знамя законного императора. Довольно лишений и грабежей. Я предлагаю мир во имя мира. Север взял паузу, давая солдатам осмыслить услышанное и продолжил Мне дорога жизнь каждого из вас. Я не хочу, чтобы пролилась кровь, но поддерживая речия, вы поддерживаете прозвучал вражеский сигнал к наступлению, застучали боевые барабаны, возле уха северных про свистела стрела. Он инстинктивно пригнулся, но продолжил. Поддерживайте приступника, вероломно захватившего власть и забирающего у народа последнее. Я объединил людей севера и пустоши под моим командованием колоссальной армии. Если не остановитесь, будете уничтожены. Солдаты, оставайтесь на местах, и я обещаю вам жизнь и прощение. Все остальные будут уничтожены. Вражеская стрела впилась в шею коня. Он заржал, встал на дыбы, пытаясь стряхнуть стрела и завалился на бок вместе с наездником. Выбравшись из-под трупа животного, он осмотрелся. Прямоугольники противника вытянулись. Лучники, осыпающие стрелами обороняющихся, подняли щиты, выпуская пехотинцев. Оглашая окрестности боевым кличем, они ринулись на штурм холма. Едва враги достигли подножия, как сверху покатились валуны со вбитыми в них железными шипами, коляча солдаты, сминая их строй. К шипастым добавились валуны, облитые горячим маслом и оставляющие черные дымные хвосты. Лукаш крепнул зубами, глядя, как глупо гибнут воины. Да, враги, но они его подданные. Чьи-то сыновья, отцы и братья, а где-то там глубоко в телу расположил сердце не бросающие людей на смерть. Добраться бы до него и собственноручно свернуть шею за кровавую кашу, которую он устроил. Давай второй сигнал! Обратился Север к парню с рогом, и рев прозвучал повторно для мутантов. Враги еще не поняли, что он означал. У подножия продолжал кипеть бой, но обходились пока только валунами, даже прощники мутанты в бой не вступили. Сообразив, что их бросили на погибель, пехотинцы не спешили наступать, столпились у подножия, попытались отступить, но их теснило пехота и ужан в стальных плоских шлемах и легкой броне. Прачники, проревел Лука, косить дальние ряды! И обратился к солдатам: сдавайтесь! Разве не понимаете, что Рицини погнал вас как скот на убой? Ваши враги не здесь, а позади. Те, кто бьет вам в спины! На протяжении всего холма к краю выступили мутанты, раскручивающие прощи. На землю зарал Лока. Тогда уцелеете. Вперед! Донеслась команда с задних рядов, и люди побежали на штурм. Прощники обрушили град камней на дальние ряды пехоты. Воздух наполнился сто номер раненых, криками огони мало кто мог устоять на ногах. Камни сминали броню, крошили кости, сносили по пол черепа. Бедалоги не понимали, что обречены, ведь основные силы мутантов ещё даже не показались, не говоря уже о трёх дланях суперов. К тому моменту мутанты, засевшие на восточных холмах, ударили во фланг, оттягивая на себя конницу. Основную штурмовую группу было не видно, а когда с диким рёвом мутанты хлынули из лесу неудержимым потоком, войска Риции не дрогнуло. Сдавайтесь! Это самый разумный выход, увещевал север, перекрывая лязг металла, свист стрел, хрипы и стоны раненых. Южане тоже будут прощены. Мне не нужны ваши смерти. На несколько минут войско уподобилось разбалансированному механизму, заколебалось туда-сюда, и всей массой хлынуло к подножью. Пехотинцы, которые уже готовы были отступить, толкали в спины. Стрелы осыпали луку, рвали его одежду, но не причиняли вреда. Нужно было что-то делать, иначе тут лягут лучшие мужчины империи. Решение пришло быстро. Север выхватил плазмаган, навел на блестящий шлем напирающего пехотинца Южанина и нажал на спуск. Бластер отдался в руку вибрации, из ствола вылетел светящийся сгусток, и не стало пехотинца, а те, что стояли рядом, шарахнулись в стороны. Лука водил бластером, выцеливая командиров и уничтожал их. Сверху он видел, как выскочившие из леса мутанты вгрызлись во фланг, начали теснить войска Рицини, обтекая его и отрезая пути отступления. Три дланьи супермутантов врезались в тыло и пронеслись смертоносным ураганом, круша черепа и ломая кости. Дигора с Мафаро окружила сотни южных наемников, среди которых выделялись бородатые и волосатые пираты берегового братства. Но минуты не прошло, как подвывая они разбежались с Диким Риевом. Судя по всему, Дафн использовал третий глаз и нашла на них ужас. Кто готов сдаться, отходите к холму, вас не тронут, пообещал Север, добавив, что те, кто сдаётся, должны бросить оружие, встать на колени и поднять руки. Наконец-то его приживы дали результат. Пехотинцы в первых рядах упали на колени, а кряжестый бородач заколол ринувшегося южанина, замахнувшегося изогнутой саблей. Огненными шарами, оставляя воющую просеку покалеченных людей, прокатились снаряды катапульты. Долина напоминала бурлящий котел при исподні, где заживо варились тысячи людей. Пространство полнилось звоном, лязгом и криками. Все больше вражеских солдат решалось даться и подходило к холму с поднятыми руками. Не дай те рицы не уйти, пророкотал Север. Как он ни щурился. Не видел всё вражевое иска целиком. Долина не была абсолютно ровной. Луке упустил момент, когда ситуация вышла из-под контроля, и поле битвы превратилось в кровавое месиво все против всех. Солдаты империи не поняли, откуда взялись мутанты и за кого они, отказывались им сдаваться, и вместо того, чтобы вместе бить наёмников южан, умирали пачками, а южане, похоже, дали дёру вместе с рыцарями. Прекратить кровопролитие! громом прокатился голос Луки. Он принялся стрелять из бластера по холмам, чтобы переключить внимание воинов. Воины империи, сдавайтесь! Ваш император я, Маджура IV, сыны и дочери пустоши, остановитесь! Недоверчиво поглядывая друг на друга, воины-мутанты опускали оружие. Рицини бежал, начали разноситься крики. Сбежал! Люди показывали направление Посмотрев туда, север взревел, и сбежал по склону, рассекая толпу сдавшихся солдат, подхватил с земли чей-то меч и, утопая в грязи, рванул по полю битвы к перевалу, чтобы остановить трусливого кузена. Споткнулся о труп, упал, перемазавшись грязью, отобрал меч у замахнувшегося раненого воина и пинком отправил его валяться. Похоже, битва закончилась, но отделаться малой кровью не получилось. Поравнявшись с группой солдат, окружённых мутантами, Север Маджура крикнул перепуганным и готовящимся к смерти людям: "Не бойтесь, они вас не тронут!" и велел мутантам: "Битва закончена, дети пустоши, обезоружьте солдат империи, но не вредите им". Север побежал дальше, перепрыгивая через трупы, разбрызгивая грязь вместе с кровью. У одного из своих северян он перехватил коня, оседлал и поскакал. "Какая же ты гнида, рециний", думал он, трясясь в седле. Столько людей положил и ради чего? Ради мифических богатств Севера? Парламентер кричал, что там месть из-за Гердинью Кросс, и здесь, очевидно, не обошлось без наущений Антония. Чем дальше скакал Север, тем больше замечал трупов южан, отличавшихся плоскими стальными шлемами и более легкой и распяшной броней. Заведя руки за голову, бродили сдавшиеся, а мутанты ходили и подбирали брошенные оружия, радостно вскрикивая: «Еще бы! Такая стали мы во сне не снилась!» На миг Севера, остановившего возле парня, почти мальчика, пускающего кровавые пузыри, соскочил с коня, вылечил умирающего и поскакал дальше, уже понимая, что опоздал. Рецыне обратился в бегство вместе со свитой, и его не догнать. Значит, придётся осаждать столицу, а это ещё больше потерь. Никакой радости от победы, только бессильная злость. Север отлично понимал, что не угонится за Рецынеем удравшим верхом. Никто не угонится. Даже если послать вослед кавалеристов, они уже безнадёжно отстали. Ни один конь северных земель, мощный и выносливый, но медленный, не сравнится с императорским жеребцом, способным обогнать даже ветер. Ни в силах сдержать гнев и досаду, север остановился, сжал кулаки и закричал. Получился не человеческий рык, хрип, а метаморфизм предложил восстановить повреждённые голосовые связки. Битва выиграна, но война не окончена. Несите раненых ко мне, прокричал Север. Лука, он же император Маджоро IV, он же Альфа Верховод Север и избранный, до густых сумерек лечил солдат, пока не исчерпал энергию колеса до суха. Почти за каждого раненого ему добавлялось по очку цоы, но Север не обращал внимания, помогая солдатам не ради баланса, а потому что чувствовал свою вину. То и дело пробуждался опыт Эшканигута. Вкрадчивый голос наследия пытался убедить в том, что потери на войне нормально, и ничего страшного не случилось. Но все-таки большая часть странника была лукой, ценищем человеческих жизней. Последнее уведомление появилось, когда, лишившись всей энергии, он просто держал руку на жуткой ране Северянина, надеясь, что хотя бы немного силы появится раньше, чем бедолаг умрет. Очкицовые плюс один. Текущий баланс сто тридцать шесть. В итоге он вытащил с того света пятьдесят шесть человек, капля по сравнению с тысячами погибших. Подумалось даже, что баланса хватит на тринадцать вращений колеса, и кто знает, вдруг ему выпадет талант воскрешения. Но мысль была не только безумной, но и слишком оптимистичной. Золотой сектор выпадает раз, два за жизнь, а иногда и ни разу. Думая о том, что делать дальше, Лука невидящим взглядом всматривался в сумрак, когда оттуда к нему шагнул Террент. Хар вернулся с северных рубежей. "Это ещё не победа, Север", проговорил он. "Расслабляться рано, обойцы всех трёх армий уже разбрелись по округе. Надо вычленить тех, кто продолжит поход, с остальными расстаться, распустить по домам, пока они тут мародёрют не начали. Снабжения на всех не хватит". "Ты прав, Хар. Идём". Шагая к стратегической высоте, где его будет хорошо видно и слышно, Север усиленным голосом призывал всех собираться у холма. Поднялся по крутому склону, окинул взглядом долину крокусов, превратившуюся в долину трупов. Нестройные ряды перепачканных грязью солдат прогрохотал: "Славные войны, войны империи! Я, Маджура IV, милую всех тех, кто поднял против меня оружие. Если вы решите покинуть ряды армии и вернуться домой, никто не будет вас преследовать. Но я призываю всех к мудорук порядку и справедливости". Пополнить ряды моей армии и вместе со мной свергнуть узурпатора. Его дни сочтены, но если поможете мне, это произойдет еще быстрее. Он и правда Маджура, крикнули внизу. Только худой и голос его. Мужики, при Маджура лучше было. Остаемся. Слушайте меня, завопил какой-то воин в кирасе дворцовой стражи. Я двадцать шесть лет работал во дворце императора. Клянусь, это лоны есть. Наш император толстый, ответил кто то из толпы, вызвав хохот. Посмотрел бы я на тебя после нескольких месяцев в пустошах, весело тазовал самаджура. Там не то что еды нет, там за стакан воды людей убивают. В подлинность императора окончательно поверили, когда выступили Гудмунд и Рейс. Этих людей знали, уважали, а потому к ним прислушивались. В итоге войско Севера пополнилось пяти с половиной тысячами воинов. Грязные и ожебшие, они двинулись в замок Красмуса, где опустошили его погреба и винный подвал. По приказу севера подданохапального ярла никто не трогал. Никто, кроме Коры. Взбесившись от кошки, она рыскала по замку в поисках своих мучителей, но их среди слуг не оказалось. Сами эти стены, запах сырости и холод пробуждали в ней одновременно ярость и ужас маленькой девочки, запертой в чулане наедине со своими страхами. Пока брат занимался государственными делами, она бродила по коридору, где слонялись люди. Её страхи пугали сих и отступали, отползали в углы чёрными тенями. Будь её воля, она сожгла бы этот замок, а потом камня на камне тут не оставила. И солью засыпала бы, чтобы ничего не росло. Ещё вчера Феодор по просьбе Луки отправил доверенному человеку в империю почтового голубя с посланием для Куницы, где было несколько предложений. Кейн, поднимай восстание по Карицине на севере. Выдвинучка, как только он будет разгромлён, Кора со мной рвётся к тебе, так что скоро буду, Маджура. Вечером отправили второе послание, что Рицини бежал с позором и уже ночью прилетел голубь из империи. Он принёс два письма: для Маджура и для Коры, оба от Кейна. Лука развернул то, что для него. Всё сделаю, народ ропщет. Безумно рад, что ты жив. Это даёт надежду, что империя будет процветать, а не гнить. Спасибо, что сохранил Кору. В моей груди снова бьётся живое сердце. Передай ей второе письмо. Оставив Террента, союзника с севера и генералов имперской армии, Лука вышел в коридор, думая, что Кора спит, и её придётся будить, но девушка бродила туда-сюда, обхватив себя руками, бледная как призрак. Увидев Севера, нахмурилась, втянула голову в плечи. Он улыбнулся. "Ну что ты? У меня для тебя есть послание". Он протянул свёрнутое в трубочку письмо. Кора, нехотя взяла его, развернула, распахнула глаза, и с каждой минутой они раскрывались всё шире, всё сильнее расправлялись плечи, а губы растягивались в улыбке. Дочитав, она прижала письмо к сердцу, запрокинула голову и зажмурилась. Он меня любит. Да-да-да. И и поскакала по коридору к себе. Вернулась, чмокнула брата в щёку, повисла болтая ногами. Спасибо. Кора, строго сказала она: Мы идем в империю, так что скоро увидитесь. А сейчас веди себя прилично. Ты уже не ребенок, вон замуж собираешься. Ну, Лука, засмеялась сестра. Быстрее бы. Решено было выдвигаться утром. На столицу идти согласились с ним все. Часть мутантов изъявила желание остаться на севере, часть вернуться в пустоши, а кто-то из северян, например, рекрутированные крестьяне, не захотел покидать родные земли. Близилось время засевать поля, а с этим шутить нельзя, иначе зимой и нечего будет есть. Но войско все равно увеличилось за счет тысяч тех, кто перешел к Маджуру от Речения. Кроме того, из мутантов остаться решили только доньки, старики и даже женщины, а рейдеры все как один собрались сопровождать своего альфа-верховодо. К тому же Север пообещал отдать им на разграбление земли знати, активно поддерживавшей Речение. На рассвете его разбудил стук в дверь. На пороге подбоченись стоял Феодор. Ваше величество, мои люди принесли для вас подарок. Хотите взглянуть? Север протёр глаза, зевнул и мысленно помянул труп Дворогова. Хочу, но спать хочется больше, Феодор. Терпит. Вам понравится, криво усмехнулся тот. Зевну, север кивнул. Феодор зашагал по коридору. Во дворе он отогнал шавку, пытавшуюся прогрызть окровавленный мешок, развязал его, перевернул и к ногам Севера выкатилась разинувшая рот голова Расмуса, закатившая остекленевшие глаза. Дал ориентировку, пообещал награду, уже расплатился. Спасибо, кивнул Север, скрыв разочарование. Месть свершилась, но тайно того, как обезвредил Луку, Расмус унёс с собой в могилу.